Часть вторая. Право выбора. глава первая. Дэн очнулся сразу, рывком, будто кто-то хлопнул его по плечу. В голове еще шумело, но он быстро вспомнил, что произошло в замке. И последний поцелуй Сабины, и боль в затылке, и вспышку перед глазами. Рука потянулась к голове, пальцы нащупали небольшую шишку с левой стороны затылка. Странно, но боли не было. И вообще... Дэн чувствовал себя вполне прилично, только во рту сухо и в желудке пустота, будто не ел неделю. Он, наконец, открыл глаза и посмотрел по сторонам. Просторная комната с высоким потолком, аркообразным окном, забранным решеткой, декоративными обоями на стенах. Дэн лежал на широкой кровати. Цветастая покрывала две подушки. Под спиной мягкая упругость матраца. Напротив кровати кресло, рядом столик. У окна тумбочка, на ней ваза с цветами. Слева дверь непривычно низкая, с широкими стальными полосками петель, с массивным кольцом вместо ручки, чуть дальше шкаф, окрашенный в светло-коричневый цвет. На стыке стены потолка две широкие полосы осветительных пластин. Они же подсвечники с десятком свечей. Воздух в комнате чистый, свежий. Кондиционера не видно, либо скрыт декоративными панелями, либо вообще нет. Комната производила странное впечатление. С одной стороны, вполне современное оформление, с другой — Какой-то уклон в старину. Сколько прошло времени после удара? Дэн провел рукой по подбородку. Перед балом он побрился, а сейчас щетина проросла, значит, сейчас утро. Яркий солнечный свет за окном подтверждал догадку. Либо Глеб вызвал Трофимова, и тот навел шорох в замке, а меня пока перенесли сюда, чтобы отдохнул, либо ничего у них не вышло, и я в плену. Но тогда заговорщики действуют нагло. Здесь полно персонала, кто-то зайдет. Или я попробую выйти. Нет, тут что-то не сходится. Дэн встал, осторожно повертел головой. После такого удара можно было ожидать сотрясения мозга и сильную боль. Но не было ни того, ни другого. Подлечили. Сабина, сука, ловко отвлекла. А захват — чистой воды импровизация. Я мог и не пойти вниз, но хрена они забрали меня? Чёрт, одни загадки. Дэн осмотрел себя. Джинсы, футболка на месте. А жилета нет. Впрочем, вот он, висит на спинке кресла. Кроссовки на полу, даже разули, заботливые какие. Он обулся, снял с кресла жилет, машинально охлопал карманы. Пропали магнитная карта от номера, платок и упаковка мятных конфет. Всё вымели. Зачем? В этот момент скрипнули петли, открылась дверь, и на пороге возник господин Майкл собственной персоной. В этот раз он был одет в обычный костюм без галстука. В правой руке пистолет «Беретта М67». Относительно новая модель под безгильзовый патрон. Калибра 9 мм. Мощная машинка с большой номенклатурой боеприпасов. От бронебойных до травматических. Майкл закрыл за собой дверь, улыбнулся и вполне дружелюбным голосом произнес. «Доброе утро, Денис. Вижу, вы встали». Дэн молча смотрел на визитера, прикидывая, сможет ли допрыгнуть до него прежде, чем тот выстрелит. «Извините за лишнюю атрибутику», — перехватил взгляд Дэна Майкл, «но, боюсь, без неё вы начнёте творить глупости, и разговора у нас не выйдет. А поговорить надо. Причём надо относится не только ко мне, но и к вам. Поэтому прошу не предпринимать никаких поспешных решений и выслушать меня. Согласны?» Дэн кивнул, так и не сказав ни слова. «Отлично. Тогда прошу присесть». Майкл указал на кровать, подождал, пока Дэн подойдёт к ней а сам сел в кресло и смерил взглядом расстояние между ними. «Три метра. Успеет среагировать на прыжок. Хочу сразу предупредить, я хорошо стреляю. Из такого расстояния не промахнусь. Извините, это на всякий случай. Итак, позвольте представиться по-настоящему. Майкл Эрвуд. В прошлом майор британской разведки, а ныне советник по военной тематике аналитического центра фантазии. Впрочем, теперь и это в прошлом, после недавних событий». Дэн впервые нарушил молчание и спросил, «Каких событий?» «О, не волнуйтесь, я расскажу все. По порядку. Начнем с вас». Эрвуд сел поудобнее, закинул ногу на ногу и положил сверху пистолет. «Вы, Денис Наврудский, в прошлом солдат, ветеран войны. После службы занимались бизнесом, год с лишним назад у вас погибла подружка». Эрвуд кашлянул, заметил, как помрачнел Дэн и добавил, «Извините, я не хотел требужить память». «Все эти годы вы много тренировались, поддерживали прекрасную форму, но кроме стальных мускулов и выносливости, у вас вдобавок аналитический склад ума. Вы показали себя прекрасным тактиком и стратегом. Прохождение игры спланировали и осуществили просто превосходно. Обойдены острые углы, мастерски использованы недоговоренности в правилах, вы сумели полностью изменить стиль игры, перевести ее в иную плоскость. Вместе с тем вы действовали жестко, порой жестоко». Но и здесь не переходили границ, держались в рамках приличий, скажем так. Дэн слушал хвалебную оду молча, не прерывая Эрвуда и не показывая свое отношение к словам. Майор это тоже отметил и сменил тему. «Видимо, все это послужило причиной тому, что за месяц-два до игры вам предложили работать на одну из ваших спецслужб. Не будем уточнять, какую именно, да это не так и важно». Необходимо было обнаружить клонов, которых якобы создавали на территории парка, и найти саму лабораторию. Ваши поиски в ходе игры не увенчались успехом, и только чистая случайность вывела вас на тролля Бионика, которого вы совершенно правильно причислили к упрощенному типу клонов. Однако это не могло служить веским доказательством существования клонов. Таким образом, задание не было выполнено. Я не прав? Дэн усмехнулся, разлепил пересохшие губы. продолжать Эрвуд заметил непроизвольное движение Дэна к и вздохнул. «Извините, я должен был сразу догадаться. Вы хотите пить? После лекарства у вас сухость во рту. В шкаф встроен небольшой холодильник. Там есть соки, вода. Выберите сами, только Денис, пожалуйста, без глупостей. Не надо в меня ничем бросать». Дэн покривил губы. «Меня занимает ваш рассказ. Я хочу его дослушать». Эрвуд кивнул но тем не менее внимательно следил за тем, как Дэн доставал из холодильника бутылку с водой, как шел к кровати, по пути свинчивая пробку. Вот и хорошо. Итак, задание вы не выполнили, но на балу продолжили работу, уже более откровенно, на показ, словно желая, чтобы вас заметили определенные лица. И это произошло. К вам пришел гость. Я. «После нашего разговора у вас не осталось сомнений, что клоны существуют, а, соответственно, есть те, кто их производит. Дальнейшие события только подтвердили догадку, ибо вы встретили обворожительную женщину, мировую знаменитость, саму Сабину кович и сразу поняли, что она — не она, а клон». Холодная вода быстро сняла жажду, остудила нутро и помогла голове проясниться. Дэн поставил бутылку на пол, машинально прикинув траекторию броска и последующий маневр — «Нет, ничего не выйдет. Этот хлыщ успеет уклониться и выстрелить. Да и нет смысла рисковать. Надо дослушать рассказ». «Вы решили предупредить своего напарника Глеба Щеглова. Тот должен был известить руководство о произошедшем, ибо ваша аппаратура вышла из строя. Извините за столь банальный и дерзкий поступок, но это было вызвано необходимостью. Надеюсь, вы не в обиде?» «Посмотрим», — неопределенно ответил Дэн. «Хорошо. Двойник Сабины вас заинтересовал». Видимо, пытаясь понять, что же собой представляет клон, вы решили перевести знакомство в более, скажем так, близкое, и поняли, что клон, в сущности, тот же человек. А потом, памятуя о задании, решили расспросить Сабину, узнать, как она попала в замок. Думали, что она выведет вас на лабораторию или склад клонов. До этого разговор шел на английском языке, но сейчас Эрвуд, чуть подав корпус вперед, сказал на не совсем правильном, но все же довольно чистом русском и вот здесь вы совершили ошибку». Дэн чуть приподнял бровь, показывая непонимание. Что Эрвуд знал русский, его ничуть не удивило. Последние годы в мире вдруг пошла мода на русский язык. Видимо, недавние кинопостановки классиков русской литературы и победа в войне сделали язык столь популярным. «Да, Денис, ошибку», — опять перешел на английский Эрвуд. Ибо не просчитали реакцию Сабины. Но главное, вы понятия не имели, куда сунули свой нос. В результате познакомились с двумя людьми и аппаратом непонятного назначения. А дальше все было просто. Сабина отвлекла ваше внимание, а Константин ударил по затылку бутылкой. Я хочу принести извинения за этот эпизод. Приношу сам, ибо Константин этого сделать, увы, не может. «Почему?» — задал первый вопрос Дэн. «Сейчас поясню». «После того, как вы потеряли сознание, эти люди вызвали меня». Я приказал позвать доктора, тот занялся вашей головой, а заодно сделал инъекцию снотворного. Ситуация явно вышла из-под моего контроля, в чем я признаюсь. Эрвуд сокрушенно развел руками, невольно махнув пистолетом. Пришлось разыграть небольшой спектакль. Одетый так же, как и вы, человек на глазах у всех участников бала улетел на вертолете в обществе некой дамы. Правда, ваш напарник не поверил в это и активизировал поиски. Но безрезультатно. Далее бал шел своим чередом. И что вы намеревались делать дальше? Я хотел спрятать вас до поры, а потом высадить где-нибудь вдалеке от парка. Вы не представляли серьезной опасности, ибо не располагали никакими уликами относительно нас. Одних слов недостаточно для обвинения, но все вышло иначе. Ваше руководство приняло решение на проведение операции в парке сразу после окончания бала.